Антиприсцискин мифотем, что на величинный переднеазиатские реалии в описании материка, якобы покоившегося на дне Атлантического океана. В качестве источника своих сведений Платон ссылается на древнего мудреца из Афона, будто бы слышавшего рассказ об Атлантиде от египетских жрецов. Но известно, что Платон интересовался не египетскими, а переднеазиатскими тайными учениями и ездил с этой целью к ученикам Пифагора, некоторое время жившего в Вавилоне, приобщенного хавдейскими жрецами к их тайной мудрости и даже по преданию встречавшегося и беседовавшего с самим Заратуштрой. Платон вот первым из европейских авторов упоминает в своих сочинениях имя Заратуштры. Знает ли он и о 12-тысячелетнем временном цикле персов? Так может быть следы Атлантиды следует искать не на западе, а на востоке? Историки Древнего Востока Со своей стороны отмечают, что в ряде произведений шумерской литературы местонахождением шумера оказывается не йог-двуречье, а Индийский океан. Эпическое сказание Энки и Нинхурсак отождествляет его с легендарным островом Дельмун в Индийском океане, земным раем шумеров. В сказании об Эннеркаре Империи Аратты, место Энлиля, расположено не только к югу от известного нам исторического Шумера. Это ещё и горная страна, а не плоское глининое месопотамское равнины. Придан страна киуруземная, чужая или в второй значении страна мёртвых, оденный мир. Нас достоверно известно, что прародина шумеров изобиловала камнем и лесом. Древнейшие памятники их письменности записи не на глиняных, а на деревянных табличках или на камне, видимо, привезённые ими с собой. Да и самое раннее пиктографическое письмо, подобное египетским иероглифам, из фасоли на кнечердане на камне, дереве, папирусе, воске уже в месопатамии, она была преобразована в глинописные знаки, которые удобно выдавливать заострённой палочкой на глине. В живощих на юге Индостана, Тамилов, ветви Дравидийского этноса, создавшего в III тысячелетии до нашей эры храбскую цивилизацию, сохранилось предание о трёх поэтических академиях, сангах. Первое, в первой в их состав входили дравидийские боги Шива, Муруган и Кубера. Существовала 4440 лет. В городе Мадуран там низ старый город поглощённый океаном серпети протяжённостью в 700 кавадам около 700.000 км на острове Навалам покорившимся ныне на дне индийского океана авторитетный учёный знаток дравидийской мифологии и литературы Дубянский в Дьянский воказиническом издании энциклопедии мифов народов мира прямо называют этот остров затонувшим материком Лемурией. От харапцев Индоарии унаследовали легенду о золотой горе, расположенной в центре земли, на её вершине живут боги. и превидники индуистского и буддийского пантеонов. Ещё Мерц Элиаде отмечал, что этот образ имеет среднеазиатские аналоги.